Супчик вряд ли способен меня расспрашивать и пришел сюда или из уважения к Миши Некрасову, или рассеять умственное погружение и утомление. Утомление сгибало его плечи, штемпелевало лицо, а умственное погружение подпирало его, не позволяя превратиться в окалину. Но все-таки легкое опасение стригло меня. Вдруг задаст он какие-нибудь каверзные вопросы. А с другой стороны, ужасно мне хотелось притупить таким антиподом бригадиров Жмарина и Савченко. Поэтому, отменив остановку, кинулся дальше. Вам говорю, мы изобретатели вроде двух кулаков с сеном, свидетелем суда, над которыми мне пришлось быть. Где Супчику сбросить свои мысли, хоть и хочется ему отдохнуть? А Миша Некрасов... Сразу заинтересовался возможностью мотнуться в сторону. Любопытно узнать, что это за случай с сеном. А случай, отвечаю, действительно любопытный. Жили у нас на Урале возле Шадринска два кулака. И владели они лугом пополам для покосов. Лугом, обвитым очень однообразным кругом вётел. Ну, начали они в прошлом году косить... И накосили они по стогу сена. Один из них пожаднее. Решил спереть у своего соседа стог ночью, а днем, на следующим перевести свой. Прекрасно. Ночью, чтобы не узнали, заехал он с противоположной, считая от его стога стороны луга, и упер соседское сено. А утречком, вежливейший, легально, запрягает свою он лошадь и начинает сгребать свой стог, И вдруг на него милиция. В чем дело? Сосед его орет о том, что гребешь мою сено. Что же оказалось? Ночью. Он заехать заехал, как и предполагал с противоположной стороны, и сметал сток, но не тот, к которому подъехал, а противоположный, то есть свой же. А утром приехал и вместо своего стал наметывать сток соседа. Но все-таки не понимаю, не понимаю, смеется Миша Некрасов. Какое же отношение ошибка кулака имеет к самолетному изобретательству? А такое, говорю, что мы зачастую обворовываем свои знания, и то, что кажется нам изобретательством, в сущности, есть воплощение читанного. Вот я сижу и грущу, и не хочется мне идти на другой завод. Вдруг я свой сток-то тащу. Хотя... Кулаком я никогда не был, а все дело в том, что, как изобретатель, я жажду оттаивания через ласку и подпорку других. Миша Некрасов укоротил нейтралитет Супчика. Спрыгни с мотора, Супчик. Дай товарищу-изобретателю остановиться на время в ласке и внимании. Супчик встал. Мотор всасывал его глубже и глубже. Да неописуемого расслабления. Я, я сейчас занят, ребята. Ну, Мишу Некрасова, не так-то легко смотать со шпульки. Обожди, обожди, отдохни, выпрыгись. Я отдохнул, Миша, мне пора. Ждут, ждут. Вот ведь какой особенный. Не сейчас же его обрыскивать консультационной водой, а на дому. Я и дома занят. Обожди, обожди. Горло споласкивать надо человеку? Надо вот и закатим подворье в складчину я ради этих слов и разводил всю волынку я тут и упился. я такое унижение развел что даже супчики тот вылез из своего мотора не потому что он обожал раболепие а увидел человека с подрезанными возможностями так же как и он отточенного на науке нечто схожее с любопытством скатилось с него он повел губами как зенитное орудие, нащупывает самолет, отыскивая причину отступить на вечер от закона мотора, и сказал, «Ну, позови, а если я засну?» ты да это супчик! Да мы компанию доскональную подберем!» «Любишь компанию, дядя?» — спросил он меня. «Люблю» и «Люби». Супчик скрылся. Миша Некрасов, обрадовавшись случаю похлопотать, тут же вспомнил, что, кстати, подошел день его рождения — у какого-то приятеля его выигрыш в займе, вообще предлогов оказалось много. Я понял. «Комнаты набьют, да нельзя».